Глава 10. Вайола теребила в руках обрывок веревки и смущенно вздыхала. По всему было видно, что о пропаже Айшака она не очень переживает. И это было совсем не похоже на то, что они видели в лесу, когда она плакала, рыдала о любимом животном. Наконец, общими усилиями спутники вытрясли из воительницы правду. Оказалось, что поскольку недалеко было жилье, лошак вполне мог сбежать к местным кобылам, которых он почуял. Вайолла уверяла, что умная скотина обязательно вернется, даже если они, проехав село, двинутся дальше по дороге. «Ну, кобылам опасаться нечего», – Дайрос ухмыльнулся. «А вот за местных селян я не поручусь. Если они попытаются его отловить», то эта хитрый тварь может кого-нибудь покалечить. Жаль. Я хотел отправить вас с Пелле в деревню, за припасами. А теперь, думаю, нам надо побыстрее миновать любое селение. Иначе у нас будут нежелательные гости, с вилами, но уже в своем праве. А мирных селян мы не трогаем, да, Неррио? Вайола. За недосмотр и пренебрежительное отношение к своим обязанностям, а именно – за несвоевременное информирование о возможных неприятностях вы лишаетесь первого ордена. Слезы втянуть, сопли вытереть, можно наоборот. Есть еще что-нибудь, что мы должны знать об этой скотине. Воительница очень постаралась принять наказание как должное. В конце концов, еще один орден у нее уже почти на груди, а по рассказам отца в войсках из-за куда меньшей провинности жестоко наказывали. А что благородный принц имел в виду под безопасностью кобыл? Вайла пыталась учесть все особенности привычного ей Айшака. Хотя то, что она собиралась рассказать, было не совсем приличным для девы, но для воина вполне. Естественно то, что испортить местную породу лошак не в состоянии, и здешние селяне могут не опасаться рождения мелких ослоподобных же ребят. «Могут!» – воительница густо покраснела. «Достойная Вайола!» – Дайрос взял менторский тон. «Да будет вам известно, что лошаки поголовно бесплодны. Даже если этот, высокопрыгучий лошак, и достигнет нужного... Э, уровня... Короче, если ему удастся сделать садку, все равно потомства не будет. Ясно?» «Ясно. Лошаки бесплодны». Воительница помялась и добавила «Айшаки нет. Проверено». «Что? Вы шутите? Полутемный был поражен. Это же невозможно. Точно, они так и размножаются. Если у кобылы рождается жеребенок Айшак, то это очень полноценный жеребец, а ничего другого у кобылы не рождается, обычно, вообще». Припечатала дочь искусной оплодотворительницы. Дайрос нахлестывал крысака и усваивал новую информацию. Речь шла о действительно невиданном чуде с точки зрения естественного закона природы. Из пояснений воительницы следовало, что любая кобыла, неважно какой породы, рождала айшачат от айшака, и при этом полученные айшаки не вырождались, то есть качеств породы не утрачивали как будто кобыла сама по себе была лишь временным сосудом для вынашивания этой погани. Когда у дороги показалось первое село, Дайрос в своих мыслях уже дошел до бодучих козлобыков и шипящих свиногусей. Красак бежал мелкой рысью, а полутемный решил, что после того, как они с братом решат задачу по вызволению темных собратьев из-за предела, то непременно посетят, орден сестер-оплодотворительниц, и он обязательно найдет способ изничтожить это гнездо научной заразы. Деликатно, так, чтобы женщины не пострадали, но качественно, чтобы и следа их плодотворной деятельности не осталось. Через полчаса бодрого бега Мерен стал выдыхаться. Дома, которые они сходу миновали, уже превратились в еле видимые точки, кругом простирались поля. Вайолла начала заметно нервничать. Дайрос тоже. Если за ними ринется верхами пол села, которому всю ночь не давал спать, окрыленный любовью Айшак, то спрятаться будет негде. Полутемный передал возже Пелли, соскочил с телеги и приник к земле. Скачат. Один. Козлит где-то, ногу повредил, не иначе. Ну и пусть догоняет, как знает. Дайрос был зол не повредил воительница повеселела это у него всегда так если кобыл много он это мама говорила до да спазмов в паху айшаки же они и хитрые и сильные если кобыла высокая он ее сначала забьет чтобы упала вайола довольна. Пэли сейчас совсем расстроится. мы уже поняли ни одной кобылы это отродье не пропустит а я о чем поэтому догонять нас не на чем шаки, они же умные. Они из жеребцов начинают. Что вы все так на меня смотрите? Сначала они забивают самцов. Ну, не до смерти, а так, чтобы не мешали. Кобылы... Кобылы потом не очень хорошо бегают. А, довольно. Дайрос потерял всякое терпение, и красаку досталось хворостиной ни за что ни про что. Вы бы лучше представили, как дня через два в этом селении остановятся те, кто едет за нами. Представили? А теперь подумайте, что им могут рассказать словоохотливые селяне. — Ну, может, селяне решат, что Лошак бешеный? Нернис пытался взглянуть на ситуацию с другой стороны. — Нернис, это же селяне! Ты представляешь себе бешенство, которое начинается с разноса стойла, в котором стоит вожделенная кобыла. Позади послышался дробный галоп и хриплое дыхание. Айшак нагонял телегу конечно он не мог отчитаться перед хозяйкой и дайросом в своих подвигах и никак не мог их заверить что все обошлось как нельзя лучше что он животное буйное но разумное и в село он не совался не пришлось он всего лишь напал на табун который выгнали в ночное там и был то всего один жеребец мериной его не интересовали а кобыл он отогнал И сельские мальчишки, собравшие к утру кобыл, вовсе не собирались рассказывать старшим, что не смогли справиться с невесть откуда взявшимся лошаком. Они пригнали измученных лошадей, но пригнали всех, и каждый из пятерых лгунишек получил свою порцию похвалы за спасение табуна от волков. Этого уже и сам лошак не знал, но зато он понял, как сильно виноват. Сначала ему это объяснила хозяйка, а главный жеребец аргументированно добавил кулаком. Айшак оценил крепость его копыта и потрусил за телегой. В конце концов, за удовольствие надо платить. «Надеюсь, что о нас не станут расспрашивать в каждой деревне», — Дайрос вздохнул. «Нырье, ныряем в шалаш. Вайола, привяжите вашего Айшака покрепче. Вдруг ему было мало кобыл для полного счастья». Впереди показалось придорожное село, второе за этот день. Полутемный решил его проехать. Дома лепились почти вплотную по обе стороны дороги, а провизию купить в самом крайнем доме. Лучше так и вовсе на выселках. По его воспоминаниям, где-то даже имелся удаленный хуторок. Двадцать лет назад там жила вдова, по общему решению села «Ведьма». Об этом он сообщил своим спутникам, И сразу же пожалел о своей откровенности. Девы не горели желанием идти за едой к колдунье. «Единый создатель, Нерьо, подтверди нашим девам, что колдунов и ведьм среди людей не бывает, фокусников и обманщиков сколько угодно, а в селах такие слухи распространяют местные мужики, чтобы жены списывали их похождения на ведьминские привороты». «Как то Какие похождения?» Какие еще могут быть похождения к живущей на Ачибе вдове? Не за зельями же. Вот у Ишака спросите, какие. Нет, не все мужчины Айшаки, воительница. Надеюсь, вы нас с братом не имели в виду? Это у нас сестра мстительная. У Пелли еще от вчерашних размышлений голова не простыла. А сегодня ей явилось наглядное доказательство того, что с людьми жизнь делает. Дом вдовы покосился, так что сразу было ясно. Помощи от соседей она давно не видела. На выпасе толкались три привязанные к колышкам козы. Коровник стоял с внутрь кровлей. Похоже, что из всего имущества у вдовы остались только эти козы. Дайрос уверял, что у любезной хозяйки он гостил с месяц и ни в чем не знал отказа, потому что женщина добрая, радушная, хлебосольная и красивая. Наверно, в тридцать с небольшим она и была красивой. А сморщенная, как печеное яблоко крестьянка, встретившая их на пороге ветхого дома, была кем угодно, но только не красавицей. «Да, ей приворотное зелье очень нужно», — шепнула Пелли, на ухо потерявшей всякую отвагу воительнице. «Да видно, нету его». Разжились, чем смогли. Козье молоко, козий сыр, яйца, вода, ячменные лепешки и все. Пэлли честно играла роль служанки, приспесивой госпоже, хотя ей эта роль уже разонравилась. Она, между прочим, сестра сразу двух эльфов, каждый из которых такого заоблачно-благородного происхождения, что ни ноферы, ни тель-ноферы не могут с ними тягаться. Пэлли как раз додумывала эту мысль, загружая последний бурдюк, когда ее схватил за руку сидевший в шалаше дайрос сестренка будь добра отнеси немного серебра этой милой старушке скажи что госпоже очень понравился сыр полутемный насыпал пелли полную горсть серебряных и снова приник глазом к дырке в попоне пришлось даже вторую руку подставлять чтобы ни одна монетка не выпала И нисколько не из любопытства, а только потому, что бывшая служанка столько серебра никогда в руках не держала. Пелли посмотрела на эту кучу. Среди почерневших монет ярко блестел золотой кулон тонкой работы. Пришлось сомкнуть ладони лодочкой. Про сыр она, конечно, сказала, как велели. Вдова безмерно удивилась, но от серебра, понятно, не отказалась. Мало ли что господам в голову взбредет. Уже забираясь на место возницы, Пелли оглянулась. Старуха стояла на крыльце и пыталась прожечь попоны взглядом, в котором ярким пламенем горела молодость. Больше нигде этого ценного продукта в хозяйстве колдуньи не наблюдалось. Дорога петляла то через редкие березовые рощи, то огибала овраги, то снова спускалась к полям. Миновали еще три селения и поворот на Сиэрт. Еще засветло подыскали место для стоянки, рядом с редким березняком на краю скошенного поля. Эльфы и так весь день отсиживались в телеге, в объятиях воительницы. Но Дайрос настаивал на том, чтобы провести под навесом и ночь. Мало ли кого занесет на огонек костра. Вайолла была грустна, проникшись тяжестью преступления Айшака и жаждала подвигов. Причин для таковых не виднелось даже на горизонте. Воительница мрачнела и сопела. Айшак нервно дергал ушами, но сорваться с привязи пока не пытался. На всякий случай его еще и стреножили. Наверное, принес из рощицы хворост, но о том, что его хватит на всю ночь, не могло быть и речи. Тем лучше. Дайрос быстро развел костер и, оценив запасы, Добавил к сыру и лепешкам остатки вчерашнего окорока. Завтра надо будет снова еду покупать. Яйца решили запечь в зале, но оставить на завтрак. Когда Нернис отправился в рощу посмотреть на звезды, Пелли подсела к полутемному и так нежно поцеловала его в ухо, что чуть не лишилась одного из братьев. Арктель подавился от неожиданности. Воительница тут же помогла своей мощной рукой и ударила его по спине, Дайрос едва не упал в костер. Но почему-то она же и обиделась на Пэлли и пошла жалеть Айшака. Пэлли, я, конечно, польщен, но не совсем понял, Дайрос. Спасибо тебе за колечко, за ушки. Нет, за маленькую такую золотую штучку, которую мне не подарит. Понял? Пэлли похоже разучилась смущаться. Понял. Знаешь, я открою тебе один секрет. Да нет, не надо. Нет, надо. Секрет такой. У меня от очень умных сестер спина болеть начинает. От любопытных... Ну ладно. Ты у нас умница. Вышедший из рощи Нернис глазам своим не поверил. Его полутемный брат по-хозяйски приобнял Пелли за плечо и поцеловал смущенную деву в щеку. А сопящая воительница схлипнула и смачно чмокнула в лоб Айшака. Хм, как я вовремя! Алярвель даже не заметил, что перебрался ехидством. Сестремка, с меня тоже причитается!» Счастливая Пелли получила братский поцелуй в другую щеку. Вайолла совершенно неблагородно сплюнула, глядя на это непотребство, и полезла в шалаш. Выманить ее оттуда удалось только Дайрусу, и то в приказном порядке. Эльфы отправились в телегу, а воительница потопала к костру. Спать вместе с Пелли ей не очень-то хотелось, поэтому она, недолго мучаясь, приступила к любимому занятию. Посетовала на скверный характер Айшака, перевела тему на жеребцов вообще, потом перешла к конкретным особям, которые даже собственных сестер тискают, что противоестественно. Она все бубнила и бубнила, напрашиваясь на разубеждения и объяснения, но Пелли ее болтовню не слушала. Она смотрела на красные угли костра и думала. Зато все слова Вайоллы были прекрасно слышны в телеге. Сначала, отпихнув айшачью морду, высунулся Дайрос. «Это кто бы о противоестественности говорил?» задыхался он от возмущения темный хотел что-то добавить, но сдержался. Рядом протиснулся Нернис. За такие намеки дева мужчин вызывают на поединок, а мы спать хотим, а точнее мы не очень хотим спать, но это необходимо. А ваши речи не просто мешают, это возмутительно. Согласился Нерию. Ваюла, хватит рассказывать нашей нежной сестре грубые подробности из жизни айшачьего стойла. Эльфы снова скрылись под навесом. А воительница окончательно раскисла. Неважный день выдался. Айшак слишком резко заявил в селе о своем существовании. Сестра двух эльфов и полслова сказать не хочет. Гордая очень. Еще бы. Вайолу даже кровные братья так не любили и не баловали. Для поединка ее сочли недостойной, потому что не мужчина. Ордена пока нет. В результате Пелли пришлось утешать несчастную деву которую никто не любит и Айшак предал. Пришлось даже воспользоваться самым сильным успокоительным средством, но шепотом Ну, братья и братья, а у тебя жених рыцарь. Ох, как подумаю, доспехи блестят, конь под ним так и скачет, аж завидно. А у меня никогда жениха не было и не будет. Это почему? Воялла от удивления даже всхлипывать перестала. Не судьба, вздохнула Пэлли но не очень тяжело. «Ерунда!» В воительницу немедленно вселилась сестринская солидарность. «Найдем тебе жениха, какого захочешь, а чтоб наверняка я средства знаю!» Она подсела ближе и зашептала Пеллю в ухо, отчаянно жестикулируя. Дайрос и Нернис тихо переговаривались в телеге, наблюдая за девами через дырки в попоне. Если бы воительница шептала потише, то до костра наверняка бы донеслось хотя бы отрывочно. Думаешь? Айшак, да. Похоже, ты прав. Но невероятно. Может, и заинтересовалась бы, что эти два остроухих нашли в ней такого невероятного. Им, кстати, тоже не мешало бы узнать рецепт средства женить Пелли на ком угодно. Я тебе любого завалю с одного удара. Не кулаком так секирой. А пока он будет не в сознании, я быстро-быстро затащу его к тебе в спальню и в постель. Если он, очнувшись, попытается избежать своего счастья, получит еще раз. И так до утра. А утром благородный рыцарь будет обязан на тебе жениться. Пелли была счастлива. Оказывается, она при помощи Дайроса очень вовремя спасла прекрасного брата принца. Как Вайолла умеет долбить по голове, она не видела прячась в перине, но слышала, «Жуть-то какая! Бедный жених-рыцарь!» Нофер Руалон когда-то был очень похож на отца отважной воительницы. Настолько, насколько могут быть похожи друг на друга два тощих юнца в одинаковой форме. С тех пор, как жизнь и наградной указ императора развели их по разным владениям, они не встречались. Дружба двух рыцарей жила исключительно в частных письмах на то были причины. Список причин подробно излагался в каждом письме, но на самом деле оба Нофера прекрасно знали ту одну единственную причину, которую деликатно не упоминали – достойная Кербена. Рыцарские попойки не входили в перечень дел, ведущих к качественному плодоношению, по ее мнению. Покойный Нофер Тарлет прожил спокойную жизнь, питаясь по расписанию – обливаясь холодной водой и сохраняя юношескую стройность. К старости стройность превратилась в худощавую дряхлость. Он втайне завидовал холостому Руалону и вполне серьезно полагал, что друг его молодости весел, буен, пышет здоровьем и живет в свое удовольствие. Нофер Тарлет и понятия не имел, что правде соответствовало только последнее. Нофер Руалон действительно жил в свое удовольствие. Удовольствия Криста Руалона стоили ему одышки и изрядного живота. В результате его фигура оказалась лишена признаков рыцарского благородства в общепринятом понимании – ни широких плеч, ни могучих мышц. Все его рубахи напоминали пелерины, завязанные на шее. Узкие плечи и большой живот несколько затрудняли работу его портного. Если и было у Нофера что-то могучее, то только его обаяние. Несмотря на свои 52 года, Крис Руалон сохранил юношеский голубой цвет добрых, постоянно смеющихся глаз. Пухлые румяные щеки деревенского жителя и выгоревшие, поредевшие волосы делали его похожим на некоторых его подданных, завсегдатаев деревенских кабачков. У каждого старого холостяка есть свои привычки и причуды. Нофер Руалон не был исключением. Он обожал варить варенье и достиг в этом деле небывалого мастерства. Когда-то окрестные дочки богатых купцов заглядывались на каменные башни замка, мечтая в нем господствовать. Но стоило только их мудрым матерям узнать о такой пагубной привычке Нофера, как он тотчас же был вычеркнут из списка возможных женихов. Холостяк, который варит варенье, исправлению не поддается. Слуги Криста Руалона были того же мнения. Если соблюдать последовательность событий, то это именно они оповестили округу о неблагородных и немужественных привычках своего господина. Причем всякий раз изображали в лицах, как именно их нофер оценивал свои достижения. Разнос ни на что негодных кухарок Случался регулярно, как только Крист Руалон уединялся с тазами, а потом имел возможность сравнить результат своих усилий с жалкими потугами крестьянок. «Это вот что? Это разве варенье? Это каша! А у меня, смотрите, прозрачная, ягодка к ягодке!» Достойный Нофер шел в своих рассуждениях о возможностях и способностях благородных и неблагородных жителей этого мира очень далеко. Варенье обычно было только началом. Если верить словам Криста Руалона, то всякий благородный господин мог преуспеть в любом деле, от бочарного до волочильного. Не то что нерадивые, косорукие и ни на что негодные крестьяне. К сожалению, в Ноферате Руалон слуг больше ни за что не ругали, не наказывали и уж тем более не выгоняли вон. Результат такого добрейшего попустительства сказывался на каждом шагу. Стены замка обветшали, зубцы крепостных башен частично обрушились. И в эти башни заходить было небезопасно. Подъемный мост перестал подниматься лет пятнадцать назад. Все равно незачем. Ворота не закрывались по той же причине. Ров давно зарос бурьяном. Стражник, сидевший днем около ворот, протирал штаны на своей должности только для вида. Он был из тех никчемных разгильдяев, кого ни в каком селе не допустят ни до какого дела, но Нофер считал, что представитель стражи и должен быть толст, ленив и каждый вечер непременно пьян. В качестве крепости замок Руалон рассматривать было никак нельзя. Живи благородный крест в западной части империи, его давно лишили бы Наферата за пренебрежение к своим обязанностям вассала, поддерживать крепость в боеспособном состоянии И отражать возможные нападения врага замок в котором находиться это с опаской можно было только в Данжоне, мог гордиться лишь двумя годными помещениями арсеналом и кухней на кухню часто наведывался сам нофер руалон варить варенье и арсеналом ведал оружейник сульс произведенный в эту должность из оруженосцев он же был и единственным страдальцем в этом царстве варенья запустения и полного разгильдяйства. Если бы не Сульс, благородный Руалон вряд ли смог бы получать даже ежедневный завтрак, не говоря уже об обедах и ужинах. Все прочие жители Руалона были довольны своим господином и желали ему долгих лет жизни. Они на самом деле любили своего Нофера, хоть и сплетничали, хихикали за спиной и отлынивали от обязанностей. Сульс был на десяток лет моложе своего господина-рыцаря. Крист, получив рыцарство, был обязан завести оруженосца и справился с этой задачей быстро и безответственно. В трактире, где он отмечал свой триумф с Нофером Тарлетом, ему попался на глаза двенадцатилетний сирота-служка, который и был нанят без лишних проволочек. Этот день Сульс запомнил как счастливейший в жизни – Сверкающий полным доспехом рыцарь ухватил его за подбородок и молвил «Хочешь, подвигов, малыш?» Малыш Сульс даже и мечтать о подобном не смел. Но как только он приобрел прекрасное сияющее доспехами будущее, то сразу начал строить планы. О том, что притворять их в жизнь придется в одиночку, он поначалу не догадывался. «Каждый оруженосец гордится своим рыцарем». Каждый оруженосец обязан прикладывать усилия, чтобы его рыцарь был предметом гордости, а также зависти других оруженосцев. Некоторые разочарования принесли планы господина рыцаря. Он собирался вовсе не в поход, а в свой замок. Замок оказался неплохой постройкой, но заброшенной прежним владельцем, который умудрился таки продать его в казну. Серые каменные стены каминного зала пестрели светлыми пятнами. Когда-то на них висели портреты предков бывшего владельца. У Нофера Руалона благородных предков не оказалось. Сульс внес это в план на будущее. В подвале замка не нашлось ни одной бочки вина. Сульс учел и это. Из прекрасного оружия у господина рыцаря имелся только его меч и наградные кинжалы. Повесить на стену было нечего. Вот так и получилось, что Нофер Руалон, который свернул с пути подвига прямиком в деревню, знал о рыцарях меньше, чем слушка Сульс, который два года слушал в трактире рассказы благородных об их владениях и замках. Потянулись годы, похожие друг на друга, как близнецы. Малыш Сульс стал юношей, потом вполне взрослым мужчиной, а его хозяин все больше напоминал крестьянина. И только иногда, выпив бочонок кислого пива, он превращался в гордого, достойного рыцаря, рассказывал о прежних сражениях и требовал меч. В такие моменты Сульс его особенно уважал, но меч всякий раз обещал дать потом. Оруженосец оказался мастером на все руки – Он худо-бедно освоил кузнечное дело. Сульс и помыслить не мог о том, чтобы за мечом и доспехом благородного Руалона надзирал тот, кто подковывает крестьянских лошадей. Благодаря оруженосцу, одна из подвальных комнат засияла вычищенными камнями стен и совершенно лишилась плесени. На мореном настенном щите который когда-то был садовой калиткой крестообразно разместились кинжалы и вертикально меч за этот подвиг оруженосец был переименован в оружейники под его бдительным надзором находился и наградной доспех рыцаря не менее 15 раз после примерок охов ахов и унылого бормотания нофера руалона сульс взволакивал на колоду кожаный мешок набитый песком пытался разогнать железо с учетом растущего живота своего господина. Но однажды пришлось просто утвердить начищенный до блеска хлам на почетном месте. Оружейник больше не рисковал тянуть железо, ставшее в некоторых местах тоньше лаврового листа. Он соорудил каркас на манер огородного пугала с ногами и на городной доспех гордо растопырился у стены, распахнув объятия всем входящим. Ноферу пришлось попотеть на примерках в кусках кожи местной выделки, а потом суметь пройти пять шагов в новом полном чешуйчатом доспехе. Сульс уже научился не только строить планы, но и учитывать обстоятельства. Доспех был сделан на вырост, в нужном месте. Конюха, который нагло заявил Ноферу Руалону, что тот стал похож на карпа после нереста, Сульс избил лично, тем же вечером. На то, чтобы внушать уважение к Ноферу, каждому из слуг не хватало ни рук, ни времени. Оружейное украшалось по мере сил и возможностей железом различной формы и зачастую неясного назначения. Во многих бердышах слишком явно угадывались бывшие крестьянские косы. Трезубец с короткой рукоятью подозрительно напоминал расплющенные вилы. Чекан намекал на родство с сапожным молотком а Алибарда с багром. Два склепанных вместе топорных лезвия пытались казаться секирой. Для чего предназначался убийственный предмет, бывший когда-то тяпкой, никто не знал. Но Сульс считал его боевым заступом. Ножей, кинжалов и тесаков по стенам было развешено густо и богато. Факелы, обмотанные смоленной паклей, гордо красовались в медных креплениях все это великолепие регулярно начищалось и полировалось. посреди оружейной красовался могучий стол ножками которому служили четыре дубовых ствола от пила колоды застеленные коровьими шкурами претендовали на звание кресел и создавали некий суровый непритязательный антураж именно в этой подвальной комнате нофер Руалон предпочитал пить здесь же были написаны все письма К ныне покойному ноферу Тарету. и получались они на редкость героическими спал благородный Руалон обычно на диване в каминном зале другие помещения зимой не отапливались да и летом туда ходить не стоило балки подозрительно скрипели и прогибались вполне можно было ожидать обрушения зал был еще одним местом над которым неустанно трудился сульс Самым большим упущением, на его взгляд, являлось отсутствие портрета рыцаря в гордой позе. Оружейник знал, что рано или поздно у Нофера появятся жена и дети, а потомкам нужны портреты предков. Также не хватало славных охотничьих трофеев. Может быть, доблестный рыцарь и сразился бы с вепрем, но вепрей в округе не было, а воевать зверя в запретном лесу Сульс своего господина никогда бы не пустил, так и бесхозным недолго остаться. С портретом, а точнее с портретами, все сложилось как-то само собой. Будучи по делам на Ферата в Дреште, оружейник прикупил по случаю красок. Перехожий рисовальщик вывесок клятвенно обещал приехать и написать портрет доблестного рыцаря. Но он требовал задаток Сульса который совсем не выглядел слугой состоятельного Нофера, сошлись на том, что задаток стал стоимостью закраски в три Однако и после года ожидания городской мастер кисти и краски не появился в Руалоне. Тогда Сульс решил взяться за дело сам. Слуги, призванные им в помощники, шесть дней вертели на рыбьем клею кисти различных размеров из конского волоса и свиной щетины. На негодные оконные рамы набивались холсты, до тех пор, пока плотник, наконец, не обил дверцу старой оранжереи так, что ее не перекосило. Посмотреть на саму работу собрались все обитатели кухни. Нофер Руалон стоически позировал три дня кряду. В результате появился портрет, с которого свирепо скалился некий монстр, который никак не мог быть благородным Руалоном. Зато он вполне мог сойти за предка. И не только Нофера, но и всех людей вообще. Характер москов и художественные приемы как бы намекали, что творцом шедевра был современник этого самого предка. Сульс поразмыслил, дорисовал Персоне бороду и предъявил своему господину. Крист Руалон посерел лицом и ушел в оружейную напиваться. А на вопросы из-за двери, не напоминает ли ему это полотно какого-нибудь деда или прадеда, Благородный Крист в конце концов ответил, что именно так его прадят и должен был выглядеть через три года после смерти, если могилу раскопать. Оружейник не обиделся. Плотник уже освоил правильную натяжку холста. Дело пошло. Следующей картиной стала прабабушка всех гоблинов. За это название кухарка лишилась черпака. Временно потому что она сначала убежала от разгневанного Сульса, но к вечеру осмелела и стащила черпак прямо из-под носа у художника. А он как раз пытался изобразить украшение на шее прабабушки. В итоге получилось логично. Страшенный прадедушка, вероятно, держал самку гоблина на колодезной цепи. Оружейник только своему господину терпеливо пояснял, что у прабабушки на шее Кулон видит цветка с драгоценным камнем а вовсе не амбарный замок с шестью дужками просто конюх который предположил эту нелепость ничего не понимает в украшениях но нофер руолон запретил сульсу творить дальше он настаивал на том что его предки хоть и не были благородными но не до такой же степени но оружейник не сдался стены зала удручали его пустотой и серостью Он перепробовал нагодность к художественному ремеслу всех окрестных крестьян. Конюха и кухарку тоже. Испытания проходили у стен замка. Сульс выдавал рисовальщику уголек и требовал портретов. Дождь несколько раз умывал холодными слезами старые камни. Но верный слуга был неумолим. К концу месяца оружейник отобрал шестерых художников, в том числе и стража-привратника. Нофер позировать отказался, и рисовали его по памяти. Стражник в пьяном угаре разошелся на целых два портрета. Одно из его полотен оказалось матерью благородного Нофера. Кристу Руалону решили об этом пока не сообщать. Сульс решал вопрос с охотничьими трофеями. Портреты сохли. Как-то по осени Крестуалон Руалон, от ужинов, как и привык во дворе, отправился ночевать в обычное место – на диван в каминном зале. Нофер очень устал. Весь день он обходил свои владения, как и велел ему оружейник. Надо показывать себя подданным и хоть раз в год собирать гарнизон на построение. Гарнизон строиться не хотел. Крестьяне, отпраздновав сбор урожая, ссылались на усталость, рассказывали о курах и жаловались на погоду. А строятся они будут, если господин даст тесу и дранки. Намаявшись, Крист хотел только спать, а попав в зал, решил, что уже уснул вечным сном. Зал был освещен факелами. Опущенная ниже обычного люстра сияла на все шестнадцать свечей. Освещенные ярким пламенем на Криста Руолона таращились со стен существа, разной степени страшности конечно превзойти сульса не смог ни один мастер два портрета его работы победно разместились по обе стороны камина у лестницы на второй этаж сверкали свежей краской три нарисованных чудища яйцеголовая змей мордая и невероятное с бычьими глазами добрейший нофер не знал как вразумить заботливого сульса оружейник потратил немало сил на отделку зала и при этом почти не потратил денег оставшиеся четыре портрета крист решил не созерцать успеется его внимание привлекли сначала рамы картин наличники окон верхнего этажа были ошкурены выкрашены желтой краской и похоже символизировали золоченый багет а над картинами сульс долго не мог решить что делать с трофеями способ был только один, пусть и не самый лучший. Он обошел все окрестные деревни и заплатил крестьянам за забой старых свиней. Эти невежественные пахари не желали забивать летом даже старых, дряхлых животных. Каждую из пятнадцати голов оружейник вываривал сначала с солью, а потом с дубовой корой. Как сделать кабанам глаза, он не знал, поэтому просто зашил шкуру, Чтобы грозные трофеи не зияли пустыми глазницами конюху под угрозой расправы было запрещено раскрывать страшную тайну каждый вечер на конюшне сульс набивал головы опилками вставлял крепежные штыри и приделывал свиньям кабаньи клыки клыки были самые разные большие и маленькие но не слишком маленькие и разной степени загнутости как и положено природой Оружейник сам отковал их, поэтому некоторые вышли слегка воинственными трех – трех- и четырехгранными. Посоветовавшись со скотником, он окрасил эти зубы сначала белой, а местами – желтой краской, как у матерого секача. Семь кабанов оказались коричневыми, шесть – черными. Конюх присоветовал кинуть в дубовый отвар ржавое железо. Вороные кабаньи морды Сульсу особенно нравились – Две головы получились пегими, но в природе и не такое бывает. Уже к третьей голове конюх тоже втянулся в процесс. Он оказался толковым парнем и подсказал, как лучше всего вставлять клыки. Выходило быстро и просто. Парные клыки, соединенные на штырь, укладывали в пасть на манер конских удил. Надо было только предварительно удалить лишние зубы с челюстей. Пасть... Крепко обматывали у пятачка крашеной суровой ниткой, после чего можно было даже регулировать угол наклона клыков выше-ниже. Единственное, над чем оружейнику совсем не пришлось потрудиться, были щиты, которым положено крепить охотничьи трофеи. У всех окрестных хозяек имелись кадушки для солений, а у кадушек крышки поэтому работать в конюшне-мастерской было даже приятно и как-то по-домашнему уютно. Ко всем прочим запахам ощутимо примешивался аромат соленых огурцов и моченых яблок. Закончив с трофеями, Сульс несколько дней готовился к торжественному финалу. Пока рыцарь разгуливал по большому яблоневому саду за стенами замка, оружейник вбивал в стены крюки. А когда и это было готово, Нофер был отправлен по своим ноферским делам – показывать себя подданным и строить гарнизон. И вот момент триумфа настал. Над картинами, приколоченные крышкам от кадушек, висели головы свиней, умерших в муках – всего пятнадцать ликов. Судя по страшным уделам, их заездили до смерти. Нофер Руалон посмотрел на скорбно зажмуренные морды и тоже закрыл глаза он все еще надеялся, что наваждение исчезнет, но оно не исчезло. Завязанные пасти, местами подшитые наживую, беспомощно обвисшие уши, все это просто вопило и предсмертно визжало о том, что в этом замке живет злодей-извращенец. Страшные существа с портретов подтверждали, каждое своей мерзкой рожей – это наследственное. В одной из пегих страдалец Кристо познал старую хрюшку мельника. С таким куцем, почти вдавленным пятачком, она была одна на всю округу. И прослезился. «Сульс, мой верный слуга!» Нофер всхлипнул. «Ты очень старался. И достиг. У нас нет гарнизона, но он нам не нужен. Любой враг, посетивший этот зал, будет сражен. Наповал!» Оружейник был счастлив. Он помог своему господину стащить сапоги и улечься. Нофер Руалон стонал во сне. Сульс обходил дозором владения своего рыцаря. Через два года, когда приедет невеста, достойная и прекрасная Вайолла, будет не стыдно показать дом. Винный погреб забит бочками с яблочным, ежевичным, смородиновым и даже с виноградным вином. Оружейное сверкает, аж глаза слепит. Зал, наконец, приобрел все атрибуты, положенные благородному дому, портреты и трофеи. Дело было за малым — отделать спальню для молодых. Детская тоже нужна, а то не успеешь оглянуться, как и вторая детская понадобится. Оружейник в корне присёк свои мечтания о том, как он будет учить сына Нофера махать мечом и рассказывать о славных подвигах достойного отца. На память Сульс не жаловался и рассказы о подвигах помнил хорошо. Еще бы герб над камином подновить, а потолок придется укреплять столбами, витыми. Все тринадцать лет, пока Нофер Тарлет извещал своего друга о неудачных попытках родить дочь, Нофер Руалон втайне надеялся, что жениться ему не придется. Когда ему доставили письмо с торжественным извещением о рождении невесты, решил, что еще не скоро. Но, как оказалось, дети растут очень быстро. Час появления в его владениях прекрасной Вайоллы неумолимо приближался. Сульс все два последних года просто житья не давал. Нет, он не приставал к господину с нелепыми вопросами о планах на будущее. Он действовал. В каминном зале появился лес столбов изрезанных на манер козьих рогов на втором этаже настелили новые полы и сложили две печки все рамы починили и даже те что когда-то остались без наличников самые домовитые крестьянки сульс лично проверял их дома каждый месяц отправлялись в дражце за покупками плотник работал на износ оружейник желал закончить комнаты быстро чтобы приступить к прочим делам. Год спустя, после триумфального завершения зала, уже были полностью готовы четыре комнаты наверху. Кровати, сбитые из двух слоев досок в перехлест, были монументальны. Столбы, поддерживающие балдахины, выдержали бы и по паре висельников каждой. Громоздкая мебель была прикрыта перинами, подушками, покрывалами. Все самое лучшее на вкус окрестных селянок. С тем, что селянки никак не понимали, что к синему следует покупать синее, а не коричневое, Сульс боролся, но безуспешно. В итоге он сам поехал в Дрэшт и купил 16 штук ткани на 4 цвета. Крестьянкам было велено сшить большие мешки разных размеров. В эти чехлы были всунуты все разномастные вещи, сообразно раскраске комнат. Когда стены были выкрашены свежей, цветной звездкой, а ткань кончилась, оружейник пригласил своего господина наверх. К каминному залу со страшными мордами и неистребимым запахом рассола Нофер Руалон уже привык. Столбы научился огибать. Пестрые коровьи шкуры его сопровождали вот уже почти тридцать лет и не казались чем-то непривычным. Поэтому верхний этаж потряс его простотой исполнения. Комната красная, как закат солнца, не давала глазам повода зацепиться хоть за какой-нибудь предмет. Все было алым. Стены, занавески, подушки, покрывала и ни одного портрета. Благородный Руалон сказал «Шкуру! На пол! Две!» и прикрыл дверь в это огненное логово. То же самое повторилось в синей, лиловой и розовой комнатах. Последняя была столь мерзкого оттенка, что Нофер потребовал прибить три шкуры по стенам. Ни синий помост брачного ложа, ни синий балдахин над ним не настроили его на игривый лад. Однако все это, взятое вместе с каминным залом, давало надежду, что юнное дева сбежит сама. Он похвалил Сульса и ретировался в сад. Оружейник укрепился духом, решив довести дело до победного конца, и отправился в Дрэшт за посудой. В своих скитаниях по лавкам он успел свести дружбу с владельцем одной из них и теперь точно знал, что должно быть в благородном доме. Поездка оказалась удачной. На окраине Дрешта Сульс с рикующим криком отловил того самого рисовальщика и привез его в Руалон вместе с хрупким грузом тарелок, чашек, супниц и салатниц. По приезду в замок художник попытался прикинуться сумасшедшим, Но оружейник усмирил и воодушевил его серебром и кулаками. Герб над камином засиял новыми красками. Нофер Руалон был нарисован еще раз. Сульс счел, что получилось не похоже. В качестве возмещения ущерба он заставил рисовальщика изобразить прекрасную невесту по описаниям и размерам, которые непременно указывала в письмах ее достойная мать. Ни Нофер, ни Сульс никогда не вчитывались в эти строки, полные родительской гордости. А зря. Иначе они не стали бы костерить ни в чем не повинного творца монументального портрета. Лица художник изобразить не смог, и оно осталось непрорисованным. Основным местом композиции была грудь, едва прикрытая тканью. Художник сбежал ночью, а картину решено было назвать портретом таинственной девы. Оружейник обрадовался тому, что теперь у них будет призрак замка. Деву постановили сразу записать в покойницы, чтобы никого нароком не оскорбить. Над комнатами второго этажа под крышей донжона выкрасили стены, смешав остатки всей краски. Получилось коричнево и чисто. Воробьев изгнали, окна застеклили. Чем ближе был срок прибытия невесты, тем лихорадочнее работал Сульс. Крис отсиживался в саду, отговариваясь тем, что сочиняет приветственную речь. Ему казалось, что замок готовится к вторжению врага, причем сразу внутрь, минуя штурм стен. Всякий раз, когда грустные мысли одолевали благородного Нофера, он горько улыбался и философски говорил самому себе «Помру, так хоть не в казну добро». В последней неделе перед прибытием невесты лихорадило уже весь замок и окрестные деревеньки. Несмотря на преддверие самой жаркой уборочной поры, часть крестьян была согнана на строительные работы. Шаткие камни на башнях переложили, недостающие, расхищенные крестьянами из-под стен, заменили необожженным кирпичом. Сульс посмотрел на пегую громаду стен и утвердил следующий план – белить. Все обелить. Побелку, заготовленную для домишек, сараев и плодовых деревьев, оружейник учитывал лично, находил припрятанное, орал и корал. Крестьяне уже поняли, что к ним скоро прибудет почти сама императрица, но жаловаться к ноферу потянулись изо всех сел. Уралон забился в дальний угол сада и отсиживался в кустах. Наконец Сульц распустил крестьян. Наказав им стоять через два дня у дороги в чистых портах и платьях, махать зелеными ветками и радостно улыбаться. Чешуйчатый доспех был начищен, нофер найден и втиснут в него, опять поправился. К приезду прекрасной воеоллы все было готово. Главное, чтобы никто не ударил случайно по стене, не подпрыгнул на полу, не перелил воды в катки с молодыми яблонями который Сульс разместил под крышей их во всех отношениях благородного дома. В указанный срок крестьяне собрались у дороги, стояли весь день до вечера. Многие подстилали принесенные с собой ветки деревьев и рассаживались. Оружейник носился по дороге на каурой лошаденке и поднимал негодяев. Ближе к ночи селяне пошли по домам, унося с собой обтрепанные прутья. На другой день повторилось то же самое, и на третий тоже. Невеста задерживалась, а насколько неизвестно. Нофер Крис Туралон похудел в первый же день, слегка, на второй изрядно выпил на ночь, на третий отказался еще раз примерять доспех и улегся спать пораньше. Сульс отправился к воротам с мешком и переносной жаровней. Вскоре запылали угли. Стражник, который понял, что его никуда опять не отпустят и выпить не дадут, от нечего делать наблюдал за работой оружейника. Мастеровитый слуга не собирался терять время даром, ожидая невесту Нофера. Ветки в руках ликующих крестьян навели его на интересную мысль. Разлапистая заготовка из крученной проволоки раскалилась на углях и в воздухе запахло паленой костью. Стражник закашлялся. И пошел за стену к бывшему рву туда запах не так доносился да и в бурьяне рядом с мостом было кое-что припрятано сульс насаживал на раскаленное железо обрезки коровьих рогов недавно сломавший ногу и забитый старый бык распрощался с головой не так бестолково как остальные представители коровьего племени оружейник теперь не пропускал ни одной головы Голова быка, выделанная и набитая опилками, ждала своего часа в конюшне в бочке из-под овса. Свиньи Сульсу наскучили. Верный слуга Нофера решил, что лось, настоящий сахатый, придется как нельзя кстати. По мере того, как телега подъезжала к замку, Вайолла нервничала все больше. Это было тем более неудобно, что она отказывалась сидеть в платье рядом с Пелли. Воительница хотела появиться перед женихом в доспехе, и никак иначе. Последнее село осталось позади. Дорога поднималась на холм. На вершине холма, за зеленью садов, виднелся прекрасный замок, розовевший в последних лучах заката. Пелли не сдержала восторженного вздоха. «Какая красота! Вы только посмотрите! Какая красота!» Нернис и Дайрос выглянули из шалаша. «Неррио, ты когда-нибудь видел такое? Вот я в восточной части Империи точно не видел. И ни в какой другой тоже. Дома из мрамора у нас в озерном краю есть, но чтобы замок, какой, однако, тонкий вкус у владельца. Воительница, вам повезло». «Не иначе ваш жених из Ордена Искусных Строителей», — Дайрос нахмурился он рассчитывал на более простого Нофера. О доспехах не может быть речи. Общими усилиями эльфов и Пелли Вайоллу удалось уговорить не только не надевать доспех, но и сидеть безвылазно в телеге. Ни в ее платье, ни в ее штанах являться в такой замок Нофера Руалона было нельзя. Воительница утверждала, что замок из мрамора – это блаш, глупость, И свидетельство недостаточной доблести она клятвенно заверила всех присутствующих что если ее встретит не рыцарь а женоподобный юноша в шелках то она немедленно покажет ему свою спину и хвост айшака дайрос сильно сомневался насчет юноши но в остальном его замечательный план трещал по швам показывать вайолу в боевом ведре владельцам мраморных замков только врагов себе наживать Красак лениво тащил телегу. Его, замученного долгой дорогой, даже запах близкого стояла не мог побудить идти быстрее. Айшак послушно плелся следом. Минувшие три дня его воспитывали все, кто как умел. Буйный жеребец должен был сохранять лошачье спокойствие хотя бы еще пару дней, а потом его буйство можно будет списать на непривычный рацион питания» одолев подъем остановились у крайних яблонь на совет пусть пелли идет в замок одна пелли не бойся слышишь даже собаки не лают ты же справилась и в трактире малка и в той деревне это задание ничуть не сложнее арктель решил что их сестра сможет точно определить что за человек владелец замка объясни ноферу руалону, что его достойная невеста заплутала в степи что вещей у девы с собой почти никаких нет, и в таком виде она не может предстать перед женихом, и заодно сообщи ему, что достойную Вайолу и тебя сопровождают два эльфийских принца, которые отложили свои очень секретные и важные дела ради его невесты. Самое главное, в замок нам надо попасть как можно незаметнее. Если имеется подземный ход, лучше через него. Нерьо, поцелуй сестру в щечку». Ей предстоит ответственное задание. «Вайолла, не вытаскивайте доспех. Мы непременно возьмем его с собой. И Секиру тоже, дорогая сестра. Основная задача — уговорить Нофера впустить нас внутрь без торжественных встреч, предоставив пару комнат. Его невеста переоденется и предстанет». Пелли гордой своей ролью направилась в замок. Ели, сестре двух эльфов, чего-то опасаться. Нофер Руалон — это то же самое, что и Вайола, только мужчина. Таких рыцарей в Малерне было, хоть отбавляй. Бывшая служанка приближалась к дивному замку неспешной походкой. Эльфы в телеге урезонивали бунтующую воительницу.